12. Если бы полгода назад мне сказали, что я буду рада встретиться с Мией Ринальди при королевском дворе, я ответил бы, что это совершенно невозможно. Она была на год младше меня и еще с первого курса затаила злоба против лисы, злоба такой интенсивности, что доходила до крайностей в своем стремлении отравить нам жизнь, и преуспела в этом. Грязные слухи, которые распространяли обо мне Джесси и Ральф, были результатом ее усилий. Однако позже Мия оказалась вместе с нами в Спокане и попала в плен к Стригоям. Как в случае с Кристианом и Эдди, это изменило все. Она прошла через те ужасы, что и мы. Фактически, она единственная была свидетельницей гибели Мейсона и того, как я убивала Стригоев. Она даже спасла мне жизнь, использовав магию воды, чтобы на некоторое время затопить ею одного из три В долгом споре о том, должны ли Морои учиться, сражаться наряду со стражами, она твердо стояла на стороне тех, кто был за. Я не видела СМИ почти месяц со времени похорон Мейсона, но сейчас, глядя на нее, испытывала чувство, Что прошло не меньше года, мне она всегда казалась похожей на куклу. Ниже большинства мороев, с детскими чертами лица, с круглыми щечками, это впечатление усиливали завитые волосы, уложенные ровными колечками. Однако сейчас, похоже, она себя такими вещами не утруждала». Золотистые волосы были стянуты в конский хвост, никаких искусственных кудряшек, просто легкая, естественная волнистость, никакого макияжа и, судя по лицу, она много времени проводила на свежем воздухе, кожа обветренная, тронутая очень-очень легким загаром. Вещь почти неслыханная для мороя, учитывая их нетерпимость к солнечному свету. Впервые за все время нашего знакомства она выглядела на свой возраст. При виде моего изумления она рассмеялась. «Брось! Прошло совсем немного времени. У тебя такой вид, словно ты не узнаешь меня!» «Почти!» Мы обнялись и снова с трудом верилось, что когда-то она плела заговоры с целью разрушить мою жизнь. Или что я сломала ей нос. «Что ты здесь делаешь?» Она поманила нас наружу. «Мы как раз собирались уходить. Сейчас все объясню». Мы направились к соседнему зданию. В прямом смысле его нельзя было назвать «галереей магазинов», но в нем располагались заведения, востребованные... Работающими здесь или приезжающими с визитом Мороями. Несколько ресторанов, небольшие магазинчики, офисы, предлагающие всевозможные услуги. Было тут и кафе, куда Ми нас и повела. Кафе вроде бы заведение обычное, но я в них бываю редко. Сидеть с друзьями в публичном, ну наполовину публичном месте, не беспокоиться о школе. Это было замечательно. Напоминала те времена, когда мы с Лисой жили сами по себе, когда наша жизнь не была в такой степени подчинена школе и ее правилам. «Мой папа теперь здесь работает», — объяснила Мия. «Поэтому и я живу здесь». Моройские дети редко живут со своими родителями. В основном их отсылают в школы типа Академии Святого Владимира, где они находятся в безопасности. «А как же школа?» — спросила я. «Здесь не так уж много детей, но они есть, в основном богатые, имеющие домашних учителей». Но папа потянул за кое-какие ниточки и устроил так, что я могу ходить к этим учителям заниматься. «Изучаю то же самое просто другим способом. Это здорово! Меньше времени с учителем — больше домашних заданий». «Ты, похоже, отдаешь много времени тренировкам на свежем воздухе», — сказал Эдди. Он явно не упустил из виду то же, что и я. Посмотрев на руки, в которых она держала свой кофе латы, я заметила на них мозоли. «Я тут подружилась с некоторыми стражами, и они показывают мне кое-что». «Это рискованно», — заметил Кристиан. Хотя в его тоне звучало одобрение. «Ведь дебаты насчет участия Мороя в сражениях еще не закончены». «Ты имеешь в виду участие Мороя в сражениях с помощью магии?» — поправила она Кристиана. «Вот что ставится под сомнение. О рукопашном бою разговоров нет». «Ну, на самом деле есть», — сказала я. «Просто отошли в тень споров по поводу магии». «Ничего незаконного в этом нет», — натянуто ответила она. «И пока дело обстоит так, а не иначе, я буду учиться этому». Тут происходит столько всяких встреч и событий. Думаешь, кому-нибудь есть дело до того, чем занимается человек вроде меня?» Семья Мии не только не принадлежала к королевским, но относилась к низшему классу. Ничего плохого в этом, конечно, нет, но она, безусловно, сталкивалась с самыми разными последствиями своего положения. Тем не менее, в целом, ее ситуация меня порадовала. Мии казалась более счастливой. Более открытой, чем когда-либо прежде. Она казалась более свободной. Не успела я открыть рот, как Кристиан высказал мои мысли. Ты изменилась. Мы все изменились, — ответила она. В особенности ты, Роза. Хотя мне трудно объяснить, в чем. Ну, мы пятеро просто не могли не измениться, — заметил Кристиан и тут же поправил себя. Четверо, конечно. Мы смолкли под тяжестью воспоминаний о Мэйсоне. Пребывание в обществе крестьяна Эдди и Мии растревожило печаль, которую я всегда старалась скрыть. Судя по выражению их лиц, они испытывали те же чувства. Постепенно разговор вернулся в свое русло к обсуждению того, что происходит здесь и в Академии. Я, однако, продолжала думать о словах, сказанных Мии, что я изменилась больше других. И, как мне казалось, эти изменения касались прежде всего того, как часто в последнее время я теряю контроль над собой. Веду я ощущаю себя так, будто мной руководит чья-то злая воля. Когда я сидела там и наблюдала за Мией, возникало чувство, будто сейчас в ней возобладали все ее положительные качества, а во мне все отрицательные. Вспомнились не рассказанные слова Адриана о том, какая у меня темная, темная аура. И как будто стоило лишь подумать о нем. Вот он тут, как тут. С ним была и, и Их бар, скорее всего, находился в этом же здании, осознала я. Выскользнув из головы Лисы, я заблокировала исходящие от нее мысли и эмоции, и поэтому не знала точно, что с ней происходит. По счастью, По-настоящему напоить ее Адриан не сумел. Но две порции она выпила. Благодаря нашей связи я почувствовала, что она под легким кайфом и была вынуждена экранировать себя от его воздействия. Она тоже очень удивилась при виде Мии, но тепло приветствовала ее и стала расспрашивать. Большую часть этого я уже слышала, поэтому просто пила свой чай, кофе, Не для меня. Большинство стражей пристрастились к нему, как морой к крови. Но только не я. Как прошел твой визит к королеве? В какой-то момент спросил Кристиан Лису. «Не так уж плохо», — ответила она. «И ничего потрясающего тоже. Но она не кричала на меня и не унижала. Можно сказать, хорошее начало». «Хватит скромничать». Адриан обхватил ее рукой. «Принцесса Драгомир твердо стояла на своем!» «Это надо было видеть!» Лиса рассмеялась. «Я, конечно, не рассчитываю получить объяснение, но почему она решила допустить нас к судебному разбирательству?» Сухо спросил Кристиан. Он явно был не в восторге от того, что они снова вместе, как и от того, где оказалась рука Адриана. Лиса перестала смеяться, но все еще улыбалась. «Это заслуга Адриана!» «Что?» — в один голос воскликнули мы с Кристианом. Адриан, очень довольный собой, в виде исключения молчал, позволив говорить Лисе. Он убедил ее, что мы обязательно должны быть здесь. Видимо, изводил, пока она не сдалась». «Это называется убеждал, а не изводил», — сказал Адриан. Лиса снова рассмеялась. «Я вспомнила то, что совсем недавно сама говорила о королеве. А она кто? Просто еще одна Ивашкова? Их у нас вагоны, маленькая тележка». — Действительно, я во все глаза смотрела на Адриана. — Вы что, близкие родственники? — спросила я, и тут же пришел ответ из головы лисы. — Она твоя тетя. Точнее говоря, я ее внучатый племянник, самый любимый и самый замечательный. Но вообще-то я ее единственный внучатый племянник, но это не имеет значения. Я все равно самый любимый. «Невероятно!» — сказал Кристиан. «Присоединяюсь!» — добавила я. «Вы не цените меня! Почему так трудно поверить, что в эти мрачные времена я способен внести свой добрый вклад?» Адриан встал, пытаясь сделать вид, будто сердится. Но ухмылка на его лице показывала, что он находит все это очень забавным. «Я и мои сигареты удаляемся. По крайней мере...» «Они проявляют ко мне уважение». Едва он ушел, Кристиан спросил Лису. «Ты напилась с ним?» «Не напилась. Выпила всего две порции. С каких пор ты стал таким консервативным?» «С тех пор, как Адриан оказывает на тебя плохое влияние». «Перестань. Он помог нам. Никто другой не сумел сделать этого. Он вовсе не был обязан, но сделал». «А вы с Розой сидите тут и ведете себя так, будто он самый плохой человек на планете!» Это не совсем соответствовало действительности. Я сидела тут, да, но чувствовала себя так, словно получила удар по голове, и буквально онемела, чтобы реагировать. «Да, я уверен, он сделал это исключительно по доброте сердца», — пробормотал Кристиан. «А что еще могло им руководить?» «Он парень не промах». Лиса широко распахнула глаза. ⁇ Думаешь, он сделал это ради меня? ⁇ Думаешь, между нами что-то есть? ⁇ Вы пьете вместе, практикуете магию вместе, и вместе ходите на всякие элитные сборища. Что бы ты подумала? ⁇ Ми и Эдди выглядели так, словно очень хотели оказаться где-нибудь в другом месте. Я начала разделять их чувства. Гнев вскипел в лисе, ударив в меня, словно волна жара. Она была вне себя, но ее реакция не имела прямого отношения к Адриану. Гораздо больше ее огорчало то, что Кристиан не доверяет ей. Что касается его, не требовалось никакой психической связи, чтобы понять его чувства. Он ревновал не просто потому, что она общается с Адрианом. Ревность крестьяна была вызвана тем, что Адриан обладает определенного рода влиянием, позволяющим ему делать для нее подобные благодеяния. В точности, как разглагольствовали Джесси и Ральф, о том, что верные связи открывают верные двери связи которых Кристиан не имел. Коленом я ткнула Кристиану в ногу, надеясь, что он поймет намек и уймется до того, как совсем все испортит. Гнев Лисы усиливался. К нему примешивалось чувство некоторого смущения, когда она начала сомневаться в себе и задаваться вопросом. Не слишком ли сблизилась с Адрианом? Одна сплошная чушь. Кристиан, да пойми же ты! Если Адриан и сделал это ради кого-то, «То только ради меня и своей безумной одержимостью мной!» Он уже давно хвастался, что может добиться этого, а я не верила. Я переключилась на Лису. Нужно было успокоить ее и развеять темные чувства, которые могут причинить ей много неприятностей, если выйдут из-под контроля. «Лис, тебе нужно успокоиться и переждать хотя бы час» прежде чем продолжать этот разговор. Иначе брякни что-нибудь такое же глупое, как Кристиан, а улаживать всю эту неразбериху придется мне, как всегда». Я здорово завелась и ожидала, что кто-то из них отбреет меня. Вместо этого Лиса расслабилась и улыбнулась Кристиану. «Да, нам определенно нужно обсудить это позже. Так много всего случилось сегодня». Он заколебался, но потом кивнул. «Да». «Извини, что набросился на тебя». Он тоже улыбнулся ей, и ссора была улажена. «Ну и кого ты встретила здесь?» — спросила Лиса Мию. «Я смотрела на них в изумлении, но, похоже, никто ничего не заметил. Я загасила их ссору и хоть бы слово признательности. Не тебе спасибо, Роза, за то, что обратила внимание, как по идиотски мы себя ведем». «Мало того, что я должна день за днем терпеть их романтические интерлюдии, и никто не учитывал при этом, что чувствую я. Сейчас я только что спасла их отношения, а они даже не осознали этого». «Скоро вернусь», — сказала я, когда Мия принялась описывать других, проживающих тут подростков. Я боялась, что если останусь, то могу ляпнуть что-нибудь, о чем потом буду сожалеть, или, может, даже сломаю кресло. Откуда во мне поднялась эта ярость? Я вышла наружу, надеясь, что глоток холодного воздуха успокоит меня, но вместо него получила струю гвоздичного дыма в лицо. «Только не начинай снова о курении. Предостерег меня Адриан. Он стоял, прислонившись к кирпичной стене дома. Тебе не следовало выходить наружу. Ты знала, что я здесь. Именно поэтому и вышла. Ну, поэтому и еще из-за чувства, что останься я там еще на минуту и сойду с ума. Наклонив голову, он выглядывался в мое лицо. Его брови поползли вверх. Ты не шутишь? Что произошло? Пять минут назад с тобой все было прекрасно. Я остановилась перед ним. Не знаю. Со мной действительно все было прекрасно. Потом Кристиан и Лиса завели дурацкую ссору из-за тебя. Странно. На этот раз злились они, а кончилось все тем, что я разозлилась. Даже больше их обоих, вместе взятых. Постой. Они ссорились из-за меня? Да. «Я только что сказала это, ты что, не слушаешь?» «Эй, не рычи на меня, я тебе ничего не сделал!» Я скрестила руки на груди. Крестьян ревнуй ты за того, что ты слишком много околачиваешься около лисы!» «Мы изучаем дух и будем рады, если он присоединится к нам!» «Да, но...» Никто никогда не утверждал, что любовь делает человека разумным. Видя вас рядом, он нервничает. Еще он расстроился, потому что ты занимаешь такое положение, что смог ради лисы воздействовать на королеву. Я сделал это не ради нее. Я сделал это ради вас всех, но в особенности ради тебя. Я не верила тебе, что ты можешь сделать это. Он усмехнулся. Следовало внимательнее слушать, когда я во сне рассказывал тебе свою семейную историю. Наверное. Просто я думала, закончить я не смогла. Я думала, что Дмитрий будет тем, кто пробьет эту стену ради меня. Тем, кто, несмотря на его заверение в обратном, может добиться всего. Но это оказался не он. Думала, что? Спросил Адриан. Ничего. Это было нелегко, но я сумела выдавить следующие слова. Спасибо за то, что помог нам. О, мой бог! Доброе слово от Розы Хэзовой! Я умру счастливым! Что ты хочешь этим сказать? Что обычно я неблагодарная сука? Он просто стоял и смотрел на меня. Эй, что с тобой? Ты могла бы искупить свою вину, обняв меня. Я злобно возрилась на него. — Ласково так, без затей, — умоляюще продолжал он. Я вздохнула, подошла к нему, обняла одной рукой и положила голову ему на плечо. — Спасибо, Адриан. На мгновение мы замерли в такой позе. Не было никакого безумного электричества или ощущения связи, которые возникали, когда я обнималась с Дмитрием. Но должна признаться, кое в чем лиса оказалась права. Временами Адриан вел себя заносчиво и надоедливо, но он не был подонком, что я часто ему приписывала. Дверь распахнулась, наружу вышли лиса и остальные. Они, понятное дело, при виде нас выглядели удивленными. Но меня это не заботило. Кроме того, они, скорее всего, полагали, что я беременна от Адриана. Так какая разница? Я отодвинулась от него. Уже насиделись? Спросила я. Да, у Мии есть дела поважнее, чем болтать с нами. Пошутил Кристиан. Эй, я просто обещала папе встретиться с ним. Увидимся, прежде чем вы уедете. Она зашагала прочь, но внезапно остановилась и обернулась. Господи, совсем из головы вон! Она достала из кармана сложенный листок бумаги и протянула мне. «Отчасти я из-за этого и нашла вас, ребята. Один из придворных клерков просил передать это тебе». «Спасибо», — в недоумении сказала я. Мия ушла. А все мы двинулись в сторону нашего здания. Я замедлила шаг, разворачивая записку и задаваясь вопросом. У кого на свете могло возникнуть желание связаться со мной? «Роза, я был счастлив, услышав, что вы здесь. Уверен, это сделает завтрашнее разбирательство гораздо забавнее. Мне давно хотелось узнать, как дела у Василисы, а твои романтические эскапады всегда изумительно развлекают». С нетерпением жду возможности рассказать о них завтра в зале суда. Всего наилучшего. В. Д. Кто прислал это? Спросил Эдди, подходя ко мне. Я торопливо сложила записку и сунула ее в карман. Никто. В самом деле никто. В. Д. Виктор Дашков.